Они настаивали на этом, очевидно, полагаю что я все равно ничего писать не стану, так как не посмею рассказывать о своем прошлом, не посоветовавшись с адвокатом, или что я вообще не способна рассказывать интересно о делах, которые на самом деле весьма неинтересны. Так они думали, но это указывает лишь на то, что их мозги безнадежно заскорузли и заплесневели. Они плохо знают меня и не понимают, что моя добрая слава покоится не на тех поступках, от которых я воздержалась. Если я теперь, вопреки своим прежним убеждениям, сажусь за пишущую машинку и собираюсь писать всякое слово в строку, строка получится длинной, в ней найдут свое место и неприятные слова. Это происходит по следующим причинам. Арава моих эмоций с некоторых пор стала поднимать безумный крик. Точно банда наёмных подстрекателей.